Луна заливала сад мертвенной бледностью, превращая его в утаницу изломанных теней, белые и черная. Лишь два цвета остались в этом саду, превратив его в царство смерти. Сейчас он был похож на болото, мертвое и пустое, пугающее гробовым молчанием. Сигмон, продиравшийся сквозь заросли кустов, не боялся. Гнев наполнил его уверенностью и злобой. Еще никогда ему не делали так больно, как сегодня и он хотел вернуть эту боль тому, кто ее причинил. Вернуть лихву, лихвой, как возвращает долг ростовщику сиятельный граф, презирающий мелочность. Подбежав к ступенькам, ведущим на крыльцо, сигмонт обнажил саблю. Тонкая, чуть изогнутая, без гарда, казавшаяся в темноте простой палкой. Она осталась его единственной подругой. Ей неудобно фехтовать. Ее нужно рубить седла на отмыш с оттяжкой, от плеча до паха. Это оружие кавалериста. Но сейчас Сигмуну было все равно, что у него в руке. Главное, что это оружие. Он и не собирался фехтовать. Собирался рубить на окна с оттяжкой, пластая ломтями чужую плоть. На медной ручке дверь играл лунный отблеск. Сигмун толкнул ее. Потянул на себя. Напрасно. Дверь оказалась заперта. «Фаамар!» закричал Сигмун. «Фаамар!» Никто не ответил. Дом возвышался молчаливой громадой. Ни огонька в окне, ни шорох. Только темнота и запах прессины. Сигмон ударил дверь ногой. Она вздрогнула, но не поддалась. Глухой звук удара сразу утих. Потерялся в доме. Завяз в наполнявшей его тьме. Курьер зарычал, отступил на шаг и бросился на дверь. Ударил плечом. Потом еще и еще. На третий раз дерево уступило натиску. Жалобный хрусток дверь сорвалась с петель и с грохотом обрушилась темнота. Сигмон прислушался. Никого, пусто. Никто не спешит ему на встречу. Тогда он переступил порог все еще молчавшего дома. Осторожно ступая по темному коридору, он держал саблю перед собой, выставив руку вперед. Сигмон был готов в любой момент нанести удар, разрубить любое существо, что посмеет встать на его пути. Но дом по-прежнему молчал. Тьма. Самая настоящая тьма, густая, как студия липкая, склизкая, пахнущая страхом. Она окружала со всех сторон, мешала дышать, лезла в нос, в рот, в глаза. Сделав несколько шагов глубь дома, Сигмун совершенно потерялся. Было настолько темно, что ему на секунду показалось, что он ослепил. Курьер тут же пожалел, что не захватил с собой факел или хотя бы свечу. Но сокрушаться было поздно. Оставалось лишь идти дальше. Возвращаться он не собирался. Слушая гулкие удары сердца, Сигмун шагал вперед, водя перед собой клинком. Он помнил, что коридор длинный и поэтому шел безопасно, стараясь не сворачивать, чтобы не заблудиться в темноте и не войти случайно в открытую дверь. Но на десятом шагу он испугался. Со всех сторон его окружала темнота и пустота. Реальным был только пол под ногами. Курьер остановился, чувствуя, как его начинает тошнить. Вроде бы коридор не настолько велик. Он должен давно кончиться. Обычная деревянная дверь. Сигмон взмахнул саблю направо, потом налево. Ничего, пусто. Показалось, что он стоит посреди огромной темной пещеры. И что никакого коридора на самом деле нет. Есть только ненасытная утроба дома колдуна, готовая поглотить незваного гостя, растворить себе, размазать тонким слоем по стенкам каменного желудка. Стало жарко. Капля пота шустрым клопом пробежалась между лопатой, скользнула на поясницу и спряталась в штанах. Сигмон застонал и отступил на шаг, чувствуя, как дрожат ноги. Страх пробирал до самых печеных, заставлял судорожно слепить и молить о пощаде. Нельзя. Если сейчас повернуть, броситься на утек, сломя голову без памяти. Нет, невозможно. Сжав зубы, Сигмон нерешительно шагнул вперед, опасаясь, не исчезли пол. Под ногами по-прежнему был камень, твердый и холодный, как лед. Тогда Сигмон взмахнул клинком. И снова ничего. У него вдруг закружилась голова, словно он стоял на тоненькой дощечке, перекинутой через бездонную пропасть. Курьер покачнулся и застыл на месте, боясь пошевелиться. Стараясь сохранить равновесие, он взмахнул руками, как заправский акробат. Глубоко вздохнул и почуял запах сирени. Тот самый мерзкий запах, что намертво въелся в его память. В тот час горячая волна крови ударила в макушку, в ушах загудела, и виски отозвались больно. В темноте проступил светлый силуэт девушки с длинными светлыми волосами. Проступил и тут же исчез, словно его никогда и не было. Сигмон, не помня себя от гнева, шагнул вперед, притопнул ногой, выругался а потом пошел дальше, наплевав на все страхи. На пятом шаге сабля с глухим стуком воткнулась с Он подошел ближе, протянул руку и нащупал дверную ручку. Тут же все стало на свои места, наваждение отступило. И он понял, что коридор кончился. Не было никакой пропасти, никакой ненасытной утробы и огромной пещеры. Был только его страх. От удара ноги дверь распахнулась, соскочила с верхней петли, и рухнула плашмя на пол, разметнув облако пыли. В лицо плеснулся свет, и Сигмон прищурился. Прикрыв ладонью глаза, он вошел в свет и оказался в той самой комнате, где еще утром беседовал с колбуном. На обеденном столе стояли два огромных бронзовых подсвечника с зажженными свечами. После кромешной тьмы, царившей в коридоре, их свет казался ослепительным. Все еще щурясь, Сигмон подошел к столу и огляделся. В комнате никого не было. Нужно идти дальше. Но снова лезть в темноту, блуждать наугад по коридору не хотелось. Он опустил клинок, размышляя, что будет лучше, взять с собой свечу или сделать и что? Факел. «Стой!» Глухой голос пришел из за спины Не раздумывая, Сигмон перемахнул через стол и развернулся, выставив вперед саблю, готовясь рубить и колоть. Но в комнате было по-прежнему пусто. «Зачем ты пришел?» «Выходи!» – крикнул Латуя, узнав голос Фаамара. «Выходи, колдун!» Голос мага шел от дверного проема из темноты, и сегмон догадался, что хозяин стоит в коридоре. Он быстро оглядел стол, но ничего такого, чем можно было бы запустить колдуна, не нашел, разве что тяжелый бронзовый подсвечник. Но чтобы его взять, надо опустить клинок, а этого Сигмона делать не хотелось. Темнота за дверью загустела, сколыхнулась, как занык и выплюнула колдуна в комнату он вышел вперед и под его взглядом сигмон попятился сигмон латоин курьер второго пехотного полка тихо произнес «Фама, зачем ты вернулся зачем проник мойду под покровом ночь как вот я хотел тебя видеть ответил курьер примиряясь как ловчей перескочить через стол и хватануть мага саблю что вы поговорить поговорить Скинулся сигмон о нет «На этот раз нет!» «Стой!» — крикнул Мак, заметив, что гость опёрся рукой о стол. «Не шевелись, иначе я развею твои пупы по всему дому!» Сигмон увидел, как ладони колдуна едва заметно засветились и замер. Он с засадой подумал, что до Фаомара слишком далеко. Чтобы достать его клинку, надо подобраться ближе. Намного ближе. «Ты возбуждён?» — отметил Мак. «Что-то случилось?» Симон выпрямился и опустил саму. Колдун должен думать, что ему ничего не угрожает. Быть может, тогда он расслабится, потеряет бдительность. А Симону будет достаточно только одного удара. На искус. От плеча к бедру, выжимая кистью рукоять. Случилось, ответил он магу. Ты спрашивал меня, видел ли я трупы крестьян. Теперь видел. Трупы? Один. Но этого достаточно. Молодая девушка, дочь старост. Она лежала на поляне, белая и холодная, как мрамор. Я подумал, что это просто свет луны. Но нет, в ней не было ни крови. На шее две дыры, как от укуса. Укуса дикой твари, нечисти, которую ты породил. Колдун нахмурился и опустил руки. Сияние ладони померкло, и, сегнут, осмелился сделать пару шагов вдоль стола. «Я тут ни при чем», — глухо сказал мак. «Мне нет дела до деревенских». «Конечно, ни при чем», — легко согласился Сигмон, делая еще один шаг. «Это твоя дочь». «Дочь?» — удивился Фаамар. И его бруи седыми бабочками вспорхнули вверх. «Да ты спятил, солдат!» От убитой девушки пахло сиренью, сгнившей сиренью, так же, как пахнет от твоей дочери, не смей отрицать. «Замри!» — крикнул колдун и вскинул руку. Кончики его пальцев тлели, как угольки костра. И Сигмон остановился он почти обошел стол ему оставалось еще пару шагов и можно будет прыжки дотянуться до колдуна выпах всего один выпадх быстрый точный смертельный моя дочь не имеет к этому отношения сказал фоама ты не знаешь о чем говоришь, но запах тебе показалось нил гимми я узнаю его из тысячи запахов не двигайся кому сказано замри на месте если не хочешь распрощаться жизнью «Постой», — сказал маг и отступил на шаг. «Я вижу, ты веришь что? что говоришь. Но ты заблуждаешься. Ни я, ни моя дочь тут ни при чем. Я не хочу напрасных жертв. Так что стой спокойно. Ты врешь. Тише, сопляк, поумерь пы. Ты сам не знаешь, о чем говоришь. Я знаю достаточно, чтобы потребовать у коллеги и магов забрать тебя на трибунал. Тебя выкурят из этого дома, как выкуривают лисицу из норы и потащат вен на цепях проклятие зло бросил маг надо было сразу тебя спалить а пипе рассыпать по саду тот давно нуждается в удобрении ну давай жги чего же ты ждешь заткнись стой на месте я не колду я не использую магию во зло поэтому и не убиваю тебя хотя мог это сделать тысячу раз хорошо сельмон латои я дам тебе объяснение но только если ты будешь стоять спокойно хоть я и ценю любую жизнь но свою больше других давай давай бросил сигмон сжимая холодную рукоять я жду он действительно ждал до колдуна было довольно далеко и любая задержка была полезна сигмон надеялся что пока колдун будет оправдываться он сможет продвинуться вперед но фама поднял вторую руку и звон щелкнул в темнота в дверном проеме заволновалась заребила. сигмон невольно попятился Ему померечилось, что в темноте ворочается что-то большое и страшное. Он скинул саблю. Но тут же в комнату вошли жена и дочь мага. Одеты они были так же, как и днем, словно и не ложились спать. И по-прежнему мать смотрелась бледным подобием своей дочери. Она походила на потускневший портрет, написанный в незапамятные времена учеником художника. А вот Лауна выглядела намного лучше. На ее щеках играл румянец, а губы алые и пухлые улыбались. «Послушай меня», — сказал маг, не обращая внимания на женщину. «Пятнадцать лет назад мы жили в Мибире. В то время я был членом городской коллегии мага и честно служил короне. Но однажды однажды мне пришлось сражаться со зверевшей толпой, поднявшей бунт. Глава городского совета граф Северин потерял всякую совесть Он спустил казенные деньги на постройку загородного дворца, потом взвинтил налоги. Впрочем, это не важно. Черт волной прокатилась по городу, сметая все на своем пути. Они жгли дома, все подряд. Разоряли лав, грабили, насиловали. Толпа обезумела. Мы всей коллегией защищали магистрат. Наша сила остановила толпу, и мы сдерживали ее на два дня. Потом подоспели солдат. Бун усмирили. Северину заковали в цепи и увезли в вверх. Все успокоилось. Но когда я вернулся домой, замолчал и подошел к столу. Сигма шарахнулся назад, отскочил к стене и выставил саблю перед собой. Но Фаамар не обратил на это внимания. Он оперся руками о дубовую столешницу и взглянул курьера прямо в глаза. «Они были мертвы. С горечью сказал Мах. Мертвы. Черт разгромила мой дом, пока я защищал гору". Глаза Фаамара полнились злобой и больной. Его взгляд внушал страх. Казалось, на Сигмона смотрит не старик, живущий в заброшенном доме, а молодой воин, готовый броситься в бой. Сигмон вжался спиной в стену и поднял пленок на уровень глаз, желая защититься от страшного взгляда. Это помогло. Мак неожиданно опустил глаза, и курьер облегченно перевел дух. «Нежить!» – прошептал он. «Ты поднял их из могилы? Что-то натворил, колдун!» Фаамар не ответил лишь покачал опущенной головой. Потом вдруг схватился со стола подсвечен, развернулся и запустил им в жену. Сигмон вскрикнул. Но тяжелый кусок бронзы пролетел сквозь фиммер и вканул в темноту коридора. Женщина не вздрогнула, не отстранила. У нее даже не изменилось выражение лица. «Это фантомы», — бросил маг, поворачиваясь к курьеру. «Иллюзия. Десять лет я потратил на то, чтобы придать форму своим воспоминаниям». Они могут говорить, но они неразумны. Эти слова вложил в них я. У них нет своего сознания. Ты их видишь, но они бесплотны и не способны взять в даже ложку. И уж тем более не могут коснуться человека. Это, прошептал курьер. Это, это просто картинки. Закончил мак. Портреты. Он снова повернулся к Сигмону и смерил его взглядом. Потом щелкнул пальцем, и фигуры женщин исчезли они просто растаяли в без следа как тает утренняя дымка под лучами солнца десять лет я живу в этом доме глухо сказал Фаомар, и они живут вместе со мной создавая видимость обычной жизни и я очень не люблю когда мне напоминают, что это иллюзия понимаешь курьер сигма заглянул в черные глаза мага, и его рука сжимавшая рукоять цеппи задрожала в глазах фомар Плескалась безумие. Похоже, он так и не оправился от удара судьбы. А жизнь рядом с фантомами лишь сильнее расстроила рассудок. «Я никому не рассказывал эту историю», продолжал Мак. «Мне слишком больно говорить об этом. Надеюсь, теперь ты понял, что ошибался. Вступай своей дорогой, курьер, и оставь в покое меня и мою семью». Сигмон не ответил. Перед ним тоже стоял фантом, но видел его только он. Молодая девушка, с васильковыми глазами и пшеничными прядями волос. Она улыбалась Сигмоне, звала к себе, а на шее у нее красовались две раны, истекавшие черной кровью. Курьер злотнул и помотал головой, отгоняя видение. «Лаури!» – бросил он. «Ты не проверил, Лаури! Позови свою дочь, колдун!» «Что?» – свистящим шепотом осведомился Фоамар. «Что ты сказал?» «Твоя дочь!» – выкрикнул Сигмон. «Это она!» От нее пахнет сирень. Даже сейчас я чувствую этот запах. Проклятие! Позови ее. Я хочу с ней говорить. Не забывайся, сопляк. Резко сказал мак. Я и так слишком много поведал тебе. Проваливай отсюда, пока я не раскаялся в том, что сделал. Теперь они стояли друг напротив друга. Их разделял лишь стол. Сигмон мог легко дотянуться мечом до колдуна. Но тут сверлил его таким пристальным взглядом, что курьер не надеялся на то, что успеет нанести удар. Колдун определенно спятил, И в другое время курьер сбежал бы прочь из этого дома, без огляд, как убегают от верной смерти. Но сейчас он не мог отступить. Его пальцы еще помнили холод кожи Ишки, а в жилах кипел гнев. Сигмон Латоев, курьер второго пехотного полка, не желал отступать. «Позови ее», – потребовал он. «Позови, а не то...» «А не то что?» – переспросил Фама, и в его глазах отразилось пламя свечи. «А не то ты позовешь сюда толпу крестьян, вооруженных вилами и факелами? Это многоглавое орущее чудовище, лишенное разума, которое уже один раз растерзало мою дочь, Так? Да? Мак скинул руку, и Сигмун взмахнул мечом, выплёскивая все напряжение, скопившееся за эту безумную ночь в его теле. Рука распрямилась, как атакующая змея, нанося смертельный удар. И все же он промахнулся. Фаамар отшатнулся в сторону, и клинок растек лишь воздух. Сигмон прыгнул на стол, попытался зацепить мага ногой, но тот ловко ухватил курьера за сапог. Сигмон упал со стола, кувыркнулся через голову и вскочил на ноги. Разворачивая, он скинул меч для нового удара, но получив удар в грудь, такой, что захрустили ребра, влетел спиной в деревянный шкаф. Тот разлетелся в щепки и на курьера градом посыпала фарфоровая посуда. От удара перехватило дыхание, помутнило в глаза, и Сигмон тяжело осел на пол. Макс стоял у стола, вытянув вперед руку и указывая на курьера длинным, тонким пальцем. Его глаза пылали, как раскаленные угли, а растрепанные волосы стояли дыбом, как шерсть на загривке озлобленной собаки. Сигмон застонал и попытался поднять сам чтобы опять защититься от страшного взгляда но рука дрогнула и не подчинилась. — Будь ты проклят за то, что напомнил о моей боль. процедил колдун. — Надо было сразу так поступить. — Да, именно так. Сигмон попытался встать, но тело не слушало. Ноги не шевелили, а руки только вздрагивали. — Иди сюда, — велел Мак и сжал руку в кулак. Тот час незримая сила потащила курьера по полу, волоком, как мешок с зерном. Он чувствовал, как сила Фаамара, сжимается вокруг неба, давит на грудь кузнечным прессом, мешает дышать. Сигмон закрепил Остановился он у самых ног колдуна. Тот наклонился над племликом, откинул седую пленку. Все вы одинаковы. Бросил он прямо в лицо Сигмона. Вы все одержимы жаждой убийства. Но я не такой, нет. Я не буду отнимать твою никчемную жизнь. Ты послужишь науке, великой науке магии, о которой такие, как ты не имеет ни малейшего представления. Сигмун снова закрепел, чувствуя, как от ужаса останавливается сердце. Но не смог даже закричать. Маг распрямился, шагнул в сторону, и Сигмуна снова потащила пополу. Он следовал за колдуном, словно тот волок его на веревке. На невидимой веревке, что крепче стальной цепи. Парализованный курьер видел лишь темный потолок, но не сомневался, что его тащат в подвал. Он кричал от ужаса но горло издавало лишь жалких вид. Ужас нахлынул с новой силой, сковывая движение надежней заклёвки. Подвал колдуна. Нет, лучше смерть. Сигмон страстно желал смерти. Хотел, чтобы колдун сжёг его дотла и, как было обещано, развеял пипл по дому. Но в этом ему было отказано. Ему суждено стать игрушкой колдуна. Когда над ним сомкнулась ма живая, исходящая холодом, Сигмон... Обмер от ужаса, намочил штан и потерял сознание.